Глава восьмая. Выбор оружия. В Тарусу Илья въехал рано утром. Это был очень красивый старинный город со множеством храмов в осеннем убранстве. Золото листьев на деревьях и золото куполов сливались в какой-то безумно красивый фон, навевающий лирическое настроение. Илья загнал свою девятку в первый же от въезда в город-автосервис, поставил задачу мастерам подготовить машину к дальней поездке, а сам пешком пошел на завод Лобаева. По пути он купил себе телефон, зашел на сайт компании Лобаев и изучил вакансии. Требовались солесаря-сборщики, уборщики в производственный цех и водители. Для контролера качества у него не хватало необходимых документов, как и для сборщика, поэтому он решил попробовать устроиться водителем или уборщиком, Уже через час он сидел на собеседовании в отделе кадров, и очень молодая и очень симпатичная девица с сильными светлёнными волосами, с огромными серьгами-кольцами в ушах и в чёрном брючном костюме задавала ему вопросы. Вы из Воткинска, Валентин Павлович, насколько я понимаю, спросила девица, глядя в паспорт Ильи. Да, из Воткинска. Ответил Илья, глядя с брезгривостью на губы девицы с полустёртой ярко-красной помадой. "А что вас занесло в Тарусу?" спросила Кадравичка и уставилась на Илью светло-голубыми глазами. "Почему вы решили устроиться именно на наш завод? Всегда хотел работать на оружейном заводе". Ответил Илья, понимая, что такой ответ звучит довольно нелепо, но девице по сути было всё равно. Она вполне удовлетворилась этим ответом. "Ясно", кивнула она. "Ткуборщик не принимает участия в производственном процессе". Попыталась пояснить девица. "Вы это понимаете?" "Ну на что, тупая?" с раздражением подумал Илья. Неужели действительно думает, что слово уборщик не говорит само за себя? "Понимаю", вслух сказал Илья, кивнув. "Но я готов пройти путь от уборщика до, например, сборщика". Ну вы же понимаете, что для этого понадобится довольно много времени, спросила кадровичка. Вы собираетесь жить в Торусе? Она точно тупая, подумал Илья. Очередная тупая овца, порождённая системой. Да, мне нравится город, сказал Илья и улыбнулся девице. Ну что ж, сказала та, складывая документы Ильи в ящик своего стола. Мы проверим вас по линии службы безопасности, и если они дадут одобрение, мы вас возьмём на работу. А сколько потребуется ждать? спросил Илья. Обычно на это уходит пара дней, не больше, ответила девица, вставая из-за стола. Ну что ж, Валентин Павлович, ваш номер телефона у меня есть в анкете, которую вы заполнили. Если служба безопасности одобрит вашу кандидатуру, я вам позвоню. Хорошо, спасибо. Он вновь сел и я тоже вставая, буду ждать вашего звонка. Они попрощались, и Илья вышел на улицу. Яркое осеннее солнце золотило всё вокруг, отражалось от куполов какого-то старинного храма и отражалось в лужах. Илья решил первым делом найти нормальное жильё. Хватит уже жить в каких-то свинячьих норах, подумал он, закуривая и вместе с дымом вдыхая прохладный осенний воздух. наполненный ароматом опавших листьев. Можно позволить себе и человеческое жильё. Илья достал телефон и принялся просматривать объявления о сдаче жилья в аренду. Уже вечером он арендовал аккуратный уютный домик на Пролетарской улице, практически через дорогу от дома-музея Пустоховского. Это была самая окраина города, что очень понравилось Илье. Он заселился в своё новое жильё, И решил наведаться в автосервис, проверить, как дела с его машиной. «Ну что, брат?» – сказал в сервисе бородатый механик, когда Илья спросил у него, что с его машиной. «Машинка твоя, конечно, устала, но мы ее в чувства приведем, не переживай. Над подвеской поколдуем, кольца поршневые заменим, все ремни поменяем, колодки тормозные опять же. Ты далеко путешествовать и собрался». «Мне нужно, чтобы она три тысячи километров проехала без проблем», сказал Илья. «А-а-а!» – протянул мастер. «Я-то уж думал, ты во Владик собрался, или на Камчатку. Три тысячи она пробежит, сделаем, не переживай даже». «Сколько вам времени потребуется?» – спросил Илья. «Ну, брат», – начал механик. «Сейчас этот баран будет изображать из себя очень важную фигуру», – подумал Илья. «Все они так». Как только появляется возможность показать, кто хозяин ситуации, расправляют крылья и максимально питают своё убогое самолюбие. Стада. Всегда кто-то хочет поднять свою тупую башку над стадом и проблеять что-то, чтобы все услышали и поняли, что в эту минуту именно этот баран важнее всех в стаде. Здесь работы не очень много, но время на это уйдёт, сказал механик. «Думаю, дня через три сможешь забрать свою ласточку. Ты телефончик черкни, я тебе позвоню. Тебя как звать-то?» «Валентин», — сказал Илья, протягивая руку для пожатия. Он даже испытал разочарование, что мастер не стал рассказывать, какой сложный ремонт предстоит сделать, и что на это уйдет не меньше недели и два мешка денег. «Ну, а меня Илья», — сказал бородатый мастер, улыбаясь. Меня здесь Илья Муромцем зовут. Фамилия у меня Муромский, потому что вывеску видел на сервисе. "Да, конечно", сказал Илья, вспомнив вывеску автосервиса. Там было написано: "Муромский автосервис". "Вот", со значением сказал мастер. "В общем, Валюк, жди звонка". Илья сказал спасибо Илье Муромцу и вышел из мастерской. Он планировал пробыть в Торусе не больше недели. поэтому его устраивал срок, назначенный мастером на ремонт машины. Илья решил пройтись пешком, благо город был небольшой и все было рядом. Он шел по улице декабристов и любовался окой, которая протекала рядом с Тарусой. Солнце отражалось от поверхности воды миллионом бликов и слепило глаза. Таруса находилась в очень красивом месте. Не зря здесь жили в свое время такие известные писатели, как Паустовский, Мария и Анастасия Цветаевы, Заболоцкий, Виноградов, наверное, черпали вдохновение. Гуляя по этим красивым местам, подумал Илья, любуясь на око. Вообще, Илья любил и ценил красоту. Он понимал ее и всегда мечтал окружить себя красивыми вещами. Понимал и любил он и литературу, и живопись. Вообще всех великих деятелей искусства он считал не относящимися к стаду яркими личностями, которым был дан дар, при помощи которого они могли и доносить до стада, что такое настоящая красота. Илью никогда не смущало, что его система мироустройства была несовершенна и нелогична. Он шел по набережной Оки и размышлял о том, смог бы он стать художником или писателем. Конечно, смог бы. уверенно подумал он и тут же спросил себя почему же не стал так фишка легла ответил он сам себе и моментально понял что это ответ тупого барана который идёт на баватке обстоятельств а не сам формирует обстоятельства так как нужно ему или я прекрасно осознавал что если бы он захотел то смог бы стать кем угодно и писателем и художником а в этом-то всё дело что он не хотел Это сейчас он стал задумываться об этом. Зачем тебе это, спросил мысленно Илья сам у себя. Ты что, хочешь радовать стадо своими произведениями, зависеть от их мнения, или ты думаешь, что став художником ты перестанешь быть одиноким волком? Нет, не перестанешь. Это твоя судьба, и тебе жить по волчьим законам. А стадо пусть и живёт по своим. Илья позвонил на следующий день. и сообщили, что он прошел проверку, и его берут на работу. Он тут же собрался и явился в сборочный цех. Обязанностей у него было не очень много. Убирать после окончания смены мусор, стружку, ветошь, раскладывать по своим местам инструменты и приспособления, которыми пользовались сборщики. Начальник цеха, пожилой, но поджарый мужик с суровым лицом, которого все называли Николаевич, коротко рассказал, что в этом цехе собирают знаменитый «Сумрак», который держит мировой рекорд по прицельному выстрелу на максимальное расстояние. «Четыре тысячи двести десять метров», — с гордостью говорил Николаич. «Ты представляешь, чтоб на таком расстоянии попасть, сколько нужно мозгами шевелить?» «Ты что ли шевелил-то?» — спросил Илья. «Я, насколько знаю, там целая команда этот выстрел готовила». «Что-то слишком много знаешь». Сухо сказал Николаич: "В общем, здесь собирают СВЛК-14С, более известную как Сумрак. Каждая десятая винтовка, модификация Баракуда, то есть десятизарядная". "Что-то не слыхала о такой модификации", сказал Илья. "Но не слишком ли ты умный, Валентин?" подозрительно сощурившись, сказал Николаич. "Чтоб ты знал, модификация Баракуда появилась недавно". по обращению какого-то офицера ФСБ с позывным «Барракуда». Он попросил рассмотреть возможность выпуска многозарядного варианта винтовки, и наши инженеры пошли навстречу. «Расконечный пользователь говорит, что однозарядной пользоваться неудобно, то нужно учитывать. Понятно тебе, умник?» «Понятно», — сказал Илья, подумав, что лучше не ссориться с Николаем, чем в первый же день. «Вот и хорошо», — сказал Николаич, открывая дверь, чтобы выйти. И, кстати, сказал он, задержавшись, чтоб ты знал, умник, команда это весь наш завод. Каждый приложил руку к этому рекорду. Понимаешь? И даже уборщик, который здесь до тебя работал, он создавал чистоту и комфортную обстановку для работы. Так что рекорд этот и мой тоже. Это командная работа. Винтовку делает много людей, и даже придумывает её не один человек, а целый большой дружный коллектив. А вот приживешься ли ты в нем, Валентин, большой вопрос. Я таких, как ты, насмотрелся. Единоличник. Моя хата с краю, ничего не знаю. Давай, умник, приступай к работе завтра с пятнадцати часов. Документы твои в кадрах оформлю завтра утром. Пропуск на проходной получишь. И Николаевич ушел, хлопнув железной дверью. Команда, с презрением подумал Илья. Это вам повезло, что тот, кто рассчитывал траекторию выстрела, правильно её рассчитал. Вот и примазываетесь сейчас к его успеху. Команда. Как же вы любите эти песенки про коллектив, про команду и прочую лабуду. Рядом постоял, а уже член команды. Ладно, поработаю я на вашу команду, но только до тех пор, пока не смогу винтовку забрать. Илья смотрел в цех, подметил камеры под потолком. Значит, начальство меня не взлюбило, подумал Илья. Следовательно, придётся шевелиться по активнее, пока этот фанат коллективизации не докопался и не уволок к чёртовой матери. Завтра посмотрим, как у них здесь всё устроено. Ну что, команда, готовы противостоять одиночке? Думаю, кишка у вас коллективная, танка. Илья вышел из цеха, на проходной получил пропуск и пошёл домой. Как вот и он зашёл вовта-сервис. Ну, брат, ты что, каждый день сейчас будешь ходить? Немного недовольно сказал Илья Мурамец. Валюк, не нужно нервировать мою слажную команду частым контролем. Они работают как хорошо отлаженный часовой механизм. Как думаешь, часы будут работать лучше, если их каждые полчаса открывать и трогать шестерёнки? Точно нет, Валюк. Так и здесь. Сиди себе спокойно, пока я не позвоню. Договорились. И этот тут даже с недовольством подумал Илья по пути домой. Они тут вторусе все, что ли, коллективизаторы хиреновы. Ту же мне часовой механизм. Собрались три-четыре барана с набокой меччить выше средних, возомнили себя профессионалами и корчат из себя чуть ли не конструкторское бюро Боинга. Обычный вонючий автосервис, а гонорар валёк, блин. Илья сплюнул и вошёл в свой уютный домик. На этот раз его убежище действительно было похоже на жилище, а не на нору. Просторная прихожая со шкафом для одежды, довольно большая гостиная с набором мягкой мебели, раскладным столом и дорогим большим телевизором на стене. Приятная кухня, оформленная в бело-голубой гамме, и уютная спальня с большой кроватью, застеленной бежевым покрывалом. Санузел был совмещённым, но тоже уютным. Дом явно оформлял и обставлял человек со вкусом. Илья поставил на кухонный стол пакеты с едой, купленной по пути, достал кастрюлю, наполнил её водой и поставил на плиту, чтобы сварить себе макароны. Он вздохнул. Вот для этого, наверное, они и женятся, подумал он. Сейчас бы жена здесь с кастрюлей бегала, а не я сам. Да что я, не смогу пожрать себе приготовить? Они называют это забота, кажется, типа любовь и забота. Ага, конечно же. Просто каждому из них от другого что-то нужно. Вот они и играются в заботу. Да ну их к чёрту, пусть живут как хотят. Илья почему-то расстроился. Он закурил и включил телевизор. Шла какая-то комедия, но ему было не смешно. Он курил, упрямо глядя в телевизор, и думал о том, что вполне вероятно, Они делают всё искренне и без задней мысли. От этих рассуждений ему стало совсем тошно. Он пошёл на кухню, доварил свои короны, вывалил в них банку тошонки и всё перемешал. Поел совершенно без аппетита и, умывшись, лёг спать прямо поверх покрывала, не потрудившись даже раздеться. Инга гнала патриот как могла. Тяжёлая машина, не особенно приспособленная для таких гонок, борча дизелем, всё-таки набрала скорость, которую так хотела развить Инге. Сергей сидел на пассажирском сиденье, девчонки на заднем. Мы в тарусу сейчас? спросила Машка, закуривая. Слышь, лётчик Калова, ты взлететь пытаешься? Ты в курсе вообще, что эту коробочку создавали, чтобы ползать, а не полететь? Нет, в тарусу мы не едем. ответила Инга. «Так наш Илюшенька ведь туда подался», сказала Лика. «А мы почему не едем?» «Я прикинула», сказала Инга. «У нас где-то на неделю обгоняет. Вторую селон дня три-четыре должен потерять, это точно». «Обосной», сказала Машка. «Ну, пока на работу устроится, пока все изучит, пока винтовку стащит», ответила Инга. «Так что у нас реальный шанс есть его обогнать». Может не обогнать, но разы в сократить это точно. Так что летим в Северодвинск. Так всё равно торжественный спуск только через 2 недели, сказал Сергей. Как говорится, время и место встречи изменить нельзя. Парируй баракуду, подзадорила Ингу Лика. А что тут парировать? ответила Инга. Приедем, проверим. Прибыл ли и не устрою в Северодвинск изучим площадку, где будет проходить сам спуск и потом всё торжество. прикинем, откуда он будет стрелять. Одним словом, проведём рекогносцировку на местности. Поддерживаю, сказал Сергей. Конечно, протянула Машка. Ты сейчас во всём малово будешь поддерживать. А она тебя, вставила Лика. Да вас ипога парочка, блин. Баран да ярочка, добавила Машка, оскалившись. Красная я, сказала Инга угрожающе. За Ярочку и в лоб накатить могу. Так накатить, что неделю их озвенеть будет. И за барана, кстати, тоже. Скалятся они, заразы. Нашли себе повод для хихонек». «А что, Ярочка, это обидно?» Невинным голоском спросила Лика. «Ярка эта молодая овца», — ответила Инга, «которая еще не ягнилась». «Так и что тут обидного?» — тряхнула волосами Машка. «Молодая, не ягнившаяся. Ты у нас молодая, и как раз не ягнившаяся. Это Витек скоро будет ягнившаяся. А ты, Алова, как раз яркая и есть. Так что ничего обидного». «А ничего, что в определении фигурирует слово «овца», — спросила Инга. «Так вот, красная Иванова за эту самую овцу как раз и получишь». «Да ладно, Ингулечка», — залебезила Машка. Я же в хорошем смысле, как комплимент. И баран, видимо, тоже, спросил Сергей. Сейчас она тебя Сереженькой назовет и будет мнить, что в этом хорошем смысле, сказала Инга, смеясь. Ох, девки, девки, заразы вы все-таки невыносимые. Значит так, ехать нам часов двадцать всего. Будем меняться, спать в машине на ходу. А жрать, спросила Лика с тревогой. Жрать тоже на ходу. ответила Инга. Будем покупать в придорожных харчевнях пирожки с бобрами и прочей жирностью поедать в машине без остановок. Суровая, сказала Лика. Но справедливая, сказала Машка. За это и любим. Не подлизывайтесь, сказала Инга. Пока не доедем, поблажек не будет. Останавливаться будем только на заправках. Там же будем покупать жратву и там же ходить в туалет. Всё, такая вот структура момента. Нам нужно как можно быстрее в Североадвинске оказаться, там оружие взять у Колекае оборудование, а на всё время требуется, как вы понимаете. Ведём по 6 часов, потом меняемся. После меня Машка. Вопросы есть? Да как тут спрашивать, когда всё так грозно и серьёзно, сказала Машка. Мы поняли, подчиняемся. Можно я пока ты за рулём посплю? Да сколько угодно, сказала Инга. И ты, снежная, тоже поспи. А я-то зачем? Не поняла Лика. Говорят, во сне не так жерать хочется, засмеялась Инга. Сучка, фыркнула Лика, но всё-таки укутавшись в одеяло, откинулась на спинку и стала засыпать. Серёж, прикури мне, пожалуйста, сигарету, попросила Инга. Сергей прикурил две сигареты, одну отдал Инге, вторую оставил себе. Послушай, Инга, сказал Сергей, обернувшись на заднее сиденье и убедившись, что Лика с Машкой уснули. Ты правда мне очень нравишься. Я знаю, Серёжа, ответила Инга. Ты мне тоже. И что делать с этим будем? сказал Сергей. А что? С этим обязательно что-то нужно делать? спросила Инга, улыбнувшись. Что с этим обычно делают? Ну, сказал Сергей. Встречаются, ходят вместе в кино, в театры и в другие общественные места. Улыбнулась Инга. в парке, на аттракционе, на вокзале, на станции метро, ну примерно так, не моргнув глазом, ответил Сергей. А иногда бывает, говорят, я сам не знаю точно, вдруг рассказывал, говорят, пытаются жить вместе. "Ну а ты же", усмехнулась Инка. "Так сразу и жить вместе? Быстро у вас всё получается, однако. У кого это у вас?" спросил Сергей. "Ну", ответила Инка. У тебя и у друга твоего. Вообще, у мужиков. — А ты против? — спросил Сергей. — Еще раз повторяю свой вопрос, — сказала Инга, не переставая лукаво улыбаться. — Это предложение? — Не знаю, — засмучался Сергей. — Я понимаю, что как-то я, наверное, слишком тороплю события. Но мы же не первый день знакомы. Столько всего было у нас. — Ну, тут ты прав, — сказала Инга. — Не первый, и было много всего. достаточно чтобы узнать друг друга хорошо так сказать кто из какого теста слеплен так это работа сказал сергей мы же в быту друг друга совершенно не знаем послушай весёлый сказала инга у меня ощущение что я тебя уговариваю мы как два школьника с тобой ей богу смешно даже вроде всё ясно а то общимся и боимся сделать первый шаг да сделай ты уже ей предложение блин Раздался голос Машки с заднего сиденья. Вот устроили тут. Серёга ты, блин, мужик или где? Видишь, она хочет, но просто сказать стесняется. Чего она хочет? спросила Лика. Серёгу или предложение? Алё, кукушки, сказала Инга. Вы же спали, кажется. Так вы всё о кругу разбудили, блин, недовольно сказала Машка. А мне, между прочим, на смену заступать. Баракуда, зараза. Ты определись уже, чего ты хочешь и чего нет. И не компостиру мужику мозги. Серега, а ты, блин, тоже хорош. Не надо спрашивать. Хватай за шкирку и в стойло. С нами по-другому нельзя, точно тебе говорю. Инга с Сергеем засмеялись. Инга прибавила газу, и патриот, подвоевая дизелем, побежал быстрее. Давайте, кумушки, спите уже, сказала Инга и подмигнула Сергею. Ну что, будешь брать меня за шкирку? Спросила она у него шепотом. Илья отработал 3 дня. За это время он запомнил порядок сборки винтовок, отметил, что готовые сумрыки упаковывали в ящики и оставляли в специально отстроенном закутке с железной дверью, откуда утром их забирали на склад после того, как каждую винтовку проверял контролёр. Он наметил пути отхода через небольшие окна, забранные решётками, которые выходили не на территорию завода, а в узкое пространство между забором которым был огорожен завод и улицей. Оставалось только все подготовить к краже и отходу. По ночам он ходил к забору и, скрываясь за кустами, копал под ними подкоп. Датчиков на заборе не было, а от камеры его скрывали кусты, с которых еще не до конца облетели листья. Земля была мягкой, и он выкопал подкоп за две ночи. Он прикинул размер норы и убедился, что он спокойно пролезет в нее с винтовкой. В свой последний рабочий день он чуть не попался. На проходной его задержали, спросив, что за чемоданчик он несёт с собой. Илья быстро сообразил и ответил, что это прибор для поиска проводки в стене. Мол, затеял дома ремонт, нужно найти проводку в стенах, чтобы случайно в неё не заехать перфоратором. Охрана, убедившись, что в чемоданчике действительно лежал какой-то прибор, пропустила его. Облегчённо вздохнув, Илья вошёл в цех. Все сборщики уже ушли. Илья достал свой прибор из чемоданчика, пощёлкал кнопками. На панельках зажглись зелёные светодиоды. Все камеры в цехе были погашены. Илья вытащил из того же чемоданчика отмычки и быстро вскрыл замок на двери во временный склад. Открыл верхний ящик. В нём лежал Сумрак в модификации Баракуда, то есть десятизарядный. Илья прекрасно знал, где лежали патроны к винтовкам. Я видел пару раз, когда их доставали контролёры. Он вскрыл железный ящик и взял штук 15 увесистых толстых патронов. Больше не потребуется, уверенно подумал Илья. Он быстро разобрал винтовку, завернул в большой кусок ветоши. Имея привычку всё делать аккуратно, перевязал свёрток тонкой мягкой проволокой, дамкратом, который использовали сборщики для запрессовки некоторых деталей. Отогнул нижний край решётки и аккуратно пролез в образовавшуюся щель, мягко спрыгнул на землю. Детали в свёртке звякнули. Положив свёрток на землю, залез обратно в цех, взял привор и не выключая, вылез обратно на улицу. И только здесь нажал все кнопки. Зелёные ганьки погасли. Ну вот и всё, подумал Илья. Сами завтра наводить и порядок в своей коммуне, суки. Мстительно подумал он и пролез в нору. Напротив нее стояла его машина, которую он загодя забрал из сервиса и здесь оставил. Бросив сверток с винтовкой на заднее сиденье, Илья сел за руль, запустил двигатель и поехал прочь из этого красивого города, стоящего на крутом берегу Оки, в котором жили великие литераторы своего времени. Илья преодолел путь до Северодвинска за 23 часа. При этом он очень мало спал, не выходя из машины, ел практически на ходу и останавливался только на заправках и чтобы сходить в туалет. У него было ощущение, что по огонь дышит ему в затылок, и это придавало ему сил. Хотя, конечно, он прекрасно понимал, что у него огромная фора во времени, но он не позволял себе расслабляться ни на минуту. До торжественного спуска подлодки было 8 дней, и он твёрдо знал, что работу свою он выполнит, но всё же неприятное ощущение по огоне гнало его вперёд. Въехав в город, Илья выдохнул. У него ещё не зеря на то, чтобы тщательно всё спланировать. Он остановил машину, а не подвела лошадка, подумал Илья, похлопав по рулю девятки. Прав оказался Илья Муромец. Что ж, и это вец иногда бывает польза. Илья достал телефон и стал искать жильё в аренду. На этот раз ему нужно было что-то очень неприметное. Он быстро нашёл объявление о сдаче в аренду полудомика-полусарая на Створном проезде и тут же набрал номер хозяина. Алло, раздался в трубке молодой мужской голос. Илья удивился. Он почему-то думал, что домик сдаёт какая-нибудь старушка или древний дед. уж слишком убого выглядело строение на фото в объявлении. Быстро договорившись с хозяином о встрече, Илья поехал на адрес. Действительно, хозяином оказался молодой, крепкий парень в дорогом спортивном костюме, чёрной косой чёлкой и сережкой в ухе, представившись как Глеб. Парень повёл Илью в дом. Внутри эта развалюха выглядела ещё печальней. Ободранная краска на фанерных стенах, дощатый пол с щелями в пару сантиметров, а вместо светильника голая лампочка на проводе. В углу железная панцирная кровать. По центру кособоке, облезлый стол еще советского производства и две кривые табуретки около него. — А удобство, дружище, уж извини, на улице, — сказал Глеб. — По деревянным вот этим мосткам идешь, а там домик будет маленький такой. Зато вода и канализация в доме есть. С какой-то странной гордостью сказал этот модник, указывая на раковину и ржавый кран под ней. — А плита? — спросил Илья. — А вот плиты, извини, не завезли, — пошутил Греб. — Ну можешь купить походную и поставить на подоконник, например. — Ну а что? Зато беру немного. Можно сказать, по-божески. И машину есть куда поставить. Двор видал, какой большой? — Видал, — мрачно кивнул Илья. Опять вонючая грязная конура с убогими останками мебели и минимум бытовых удобств. Илья очень любил комфорт, Но во время работы терпел любые лишения, если они были оправданы. Он расплатился с Глебом на неделю вперёд и тут ушёл. Илья тут же перегнал машину во двор, вытащил из неё баулы и свёрток с винтовкой, занёс в дом. А вот окна нужно будет завесить, подумал он. Взгляд привлекает любопытных, и без штор никак нельзя. Илья улёкся на кровать, положив под голову свёрнутую куртку. и подумав, что завтра нужно купить хотя бы матрас, подушку и одеяло, а также посуду и какие-нибудь тёмные шторы. Он достал телефон и принялся читать новости о предстоящих торжествах по случаю спуска на воду подводного крейсера адмиралу Шакову.